Те дни, когда на базар приезжал ОМОН, или маски-шоу, как называл их Гарик, мой муж отсиживался дома, ожидая окончания так называемой ревизии. По правде говоря, вскоре он начал меня раздражать. Хотелось встретить мужчину, интересы которого были бы немножечко шире, чем у этого славного, но все же немного туповатого сибиряка. В один из обычных дней, ближе к вечеру, в коридоре раздался настойчивый звонок. Даже не посмотрев в глазок, я открыла дверь. На пороге стоял мой законный муж Сашка, и смотрел на меня, как побитый пес. Ни слова не говоря, я сделала шаг назад, жестом приглашая его войти. Сашка снял свои супермодные ботинки и, понуро опустив плечи, прошел в комнату. Усевшись на диван, он тяжело вздохнул и, глядя в сторону, спросил. «Ты когда собираешься возвращаться, Лариска?» «Куда?» — опешила я. «Домой», — сказал Сашка. «Мы ведь с тобой женаты, а в Рось." Не по-человечески получается. Я к тебе привык, Лорочка. Без тебя мне как-то пусто, неуютно. Неужели? Усмехнулась я. По-моему, с твоей работой просто некогда ощущать пустоту. Ташка заерзала на месте, зачем-то достала с кармана сложенный в четверо платок, повертела его в руках и задал следующий вопрос. Там во дворе стоит сиреневый форт ранчера 75-го года выпуска с кожаным салоном и литыми дисками. Это твой автомобиль? «Мой», — с гордостью ответила я. «Тебе его купил тот мужчина, с которым ты живешь? При этих словах Сашка покраснел, как рак, и угловатым движением вытер проступившую испарину. «Точно. Это купил для меня гражданский муж. Тебя что-нибудь смущает, дорогой?» «Хорошая машина. Ты же говорил, что это дрова!» «Выходит, я ошибался?» Сашка замолчал, не зная, что сказать дальше. Уходить он явно не собирался. «Как твоя работа?» — спросила я. «Работа как работа. Движется потихоньку». Я посмотрела на часы. Стрелки приближались к десяти. «Скоро должен приехать Гарик. Надо бы сказать об этом Сашке, но как?» «Лариса, я пока разводиться не собираюсь. Мне это ни к чему. Если у тебя будут какие-то неприятности или возникнут проблемы, ты обязательно сообщи об этом». Сашка встал и положил на стол ключи. «Вот, возьми это. Когда тебе захочется вернуться домой, ты всегда можешь ими воспользоваться». Я посмотрела на ключи, затем перевела взгляд на Сашку и, благодарно улыбнувшись, положила связку в карман. Сашка не выдержала, взял меня за руку. Я опустила глаза и тихо произнесла. "Пойдем, я тебя провожу». «Может, ты хочешь, чтобы я остался?» «Нет», — уверенно сказала я. «В это время ты должен быть на службе. Сейчас самый синокос, а ты сидишь здесь и попросту теряешь драгоценные минуты. Я не стою того, чтобы из-за меня пропускать работу». Мы вышли из подъезда. В темноте мой форт был похож на летающую тарелку, случайно приземлившуюся посреди двора. «Хочешь посидеть?» — спросила я Сашку, открывая переднюю дверцу. Сашка радостно кивнул и сел за руль. «С ума сойти! И это семьдесят пятый год?» Не верил он своим глазам. «Да эта машина прослужит целую вечность и никогда не сломается». «Да уж, я знала, что выбирать», — с гордостью кивнула я. «Ладно, давай вылезай. Пересаживайся на свой велосипед и дуй на Смоленку. Твой центральный офис по-прежнему там?» Сашка с явной неохотой вылез из машины. «В эту минуту мне показалось, что за нами кто-то следит». Сердце учащенно забилось. «Может, Гарик?» «Да нет». «Гарик приедет на джипе, это во-первых. А во-вторых, он никогда не станет прятаться в темноте, как вор. Натура не та». «Гарик у меня человек шумный». С улыбкой подумала я, и как вкопанная застыла на месте. В пяти метрах от нас стояла допотопная копейка без номеров. Дрожащей рукой я полезла в карман, достала пистолет и сняла его с предохранителя. Сашка со спугом уставился на меня. «Саша, где-то здесь незнакомец с чулком на голове», деревянным голосом произнесла я. «Вон его копейка, без номеров. Видишь?» Сашка всмотрелся в темноту и, не говоря ни слова, закрыл меня своим телом. В этот момент раздался глухой выстрел, и Сашка упал. С неожиданной прытью копейка сорвалась с места и выехала со двора. «Эй, ты живой?» Осторожно потрясла я Сашку за плечо. Сашка молчал. «Сашенька, ты только потерпи!» — закричала я, теребя Сашкину руку. «Я вызову скорую, тебя спасут, Саша!» Сашка напрягся и с трудом прошептал. все, Лариса, это конец. Я умираю». «Что ты несешь, Саша? Не надо сдаваться! Нельзя так просто сдаваться!» Меня в могилу уже живьём закопали, но я и оттуда выбралась, потому что хотела жить. Я могла задохнуться там ко всем чертям, и всё. Но я хотела жить и выжила. Ты сильная. Ты очень сильная, Лариса, — улыбнулся Сашка. Знаешь, мне стыдно умирать сутенёром. В той поры, как мы с тобой познакомились, я хотела только одного — стать настоящим генеральным директором. Но ты и был им. Не таким, Лариса, не таким. Я хотела, чтобы ты чувствовала, как от меня пахнет деньгами. Большими деньгами. Наклонившись, я поцеловала Сашку в губы. Сашка закрыл глаза, дернулся и затих. Я попыталась нащупать пульс, но не смогла. В голос заревев, я за всех сил заколотила кулаками об асфальт. Ну и подлянка, ты смерть. Вечно появляешься именно в тот момент, когда тебя не ждут. Ненавижу тебя. Ненавижу, лукавая тварь. Сначала Рашид, за ним Маринка, теперь Сашка, так по-рыцарски защитивший меня от твоих ледяных объятий. За кем ты приедешь в следующий раз, а?» Я почувствовала на своих плечах руки и, вздрогнув, подняла глаза. Рядом со мной на корточках сидел Гарик. В руках он сжимал пистолет. «Я паркую машину, смотрю, ты. Кто этот человек?» «Это мой муж». Гарик склонился над Сашкой, затем выпрямился и тихо сказал. «Надо уходить. Ему мы ничем не поможем». «Ты хочешь сказать, что мы оставим его здесь, во дворе?» «Да, Лариса. Именно это я хочу сказать». «Ты что?» — громко закричала я и попыталась ударить Гарика. Гарик прижал меня к себе и закрыл ладонью рот. Все, что мы можем сделать для него, это вызвать полицию». Если кто-нибудь узнает, что ты была рядом, то начнут копать и докопаются до сути. Тебе это ни к чему». Гарик взял меня за руку и потащил к подъезду. Дома он первым делом достал сотовый и позвонил в полицию, а потом я сидела закутанная в теплый плед и пила горячий кофе, пытаясь согреться. Гарик не отходил от меня ни на шаг. «Меня трясет от холода», не выдержав простонала я. «Это не от холода, Лариса. Это нервы». Я поставила чашку на стол и подошла к окну. Во дворе тревожно мигал огнями полицейский форт. Вскоре подъехала скорая. «Я же говорил, что его найдут», — сказал Гарик, обнимая меня. Кстати, зачем он сюда приезжал?» «Хотел меня повидать. Потом появился незнакомец с чулком на голове. Он стрелял в меня, а попал в Сашку. Я уверена в этом. Он приехал на копейки без номеров. Помнишь, я тебе говорила?» Гарик выключил свет и отнёс меня в спальню. Перед глазами возник Сашка, лежащий в луже крови. Он был чем-то похож на Рашида. Наверное, потому что все умершие похожи друг на друга. Смерть изменяет нас. Она делает нас жалкими. Прижавшись к Гарику, я заснула.